Что значит пословицы? Толком не знаю. Некоторые из них не совсем понятны. Кстати, вы знаете, люди считают, что мир был создан кем-то вроде них самих, только очень и очень мудрым. Не может быть! И будто на это ушла всего одна неделя. Значит, кто-то ему помогал, особенно со всякими тяжелыми вещами, Доркас подумал о Джекубе. С его помощью за неделю можно было сделать немало. Нет, судя по всему, он сделал все сам. Доркас задумался. Конечно, многое в мире было сработано довольно-таки топорно, но если взять, скажем, траву... На первый взгляд штука незатейливая, но Доркас слышал что каждый год она погибает, и весной ее нужно создавать заново, и... — Не знаю, — сказал Доркас. — Только люди способны поверить в такое. — Если тебе интересно мое мнение, тут наверняка хватило работы на несколько месяцев. Грима перевернула страницу. Масклин всегда считал. То есть я хотела сказать, Масклин считает что люди далеко не так глупы, как нам кажется, — Грима задумалась. — Жаль, что мы их совсем не знаем. Я уверена, мы могли бы многому у них научи. В каменоломне снова зазвучал звонок. На сей раз на кнопку нажимал «Нисадемус». Глава седьмая. Статья вторая. И сказал Нисадемус, «Братья вас предали». Статья третья. «Обманом заманили вас в мир снаружный, в царство дождя и холода, снега и человеков, и приказа, но худшее еще впереди». Статья четвертая. «Ибо грядут дождь, снег и глад в этой земле». Статья пятая. «И нашествие снегирей». Статья шестая. Гм. Статья седьмая. «Но где сейчас те, кто привел вас сюда?» Статья восьмая. «Они обещали вам найти тридцатидевятилетнего внука, но беда грядет отовсюду, а помощь не приходит. Вы преданы и брошены на произвол зимы!» Статья девятая. «Пришло время отречься...» от скверной мира снаружного. Книга номов, жалобы, статьи со второй по девятую. Да, но это не так-то просто, робко возразил один из номов. Ведь снаружный мир это как раз там, где мы сейчас находимся. У меня есть план, провозгласил несадемус. А, -а, -а! дружно отозвались номы. «План — это здорово! План — это как раз то, что нужно! С планом все-таки легче определиться!» Грима с Доркасом пришли последними, и теперь бочком протискивались в толпе. Старый механик хотел пройти подальше вперед, но Грима остановила его. «Взгляните, кто там стоит!» — шепнула она. За спиной у Нисадемуса выстроилось довольно много номов. В некоторых из них Доркас узнал священнослужителей из канцелярских принадлежностей, но там были и выходцы из знатных родов других отделов. Их взоры были устремлены не на говорящего ни Садемуса, а на толпу. Они так и рыскали глазами по толпе, словно отыскивая что-то. Не нравится мне все это, тихонько сказала Грима. Прежде знать не очень-то ладила с канцелярскими принадлежностями. Почему же они теперь все там? «Среди них есть отъявленные мерзавцы», — буркнул Доркас. Канцеляристы неодобрительно относились к тому, что все, кому не лень, учатся читать. «Из книг можно нахвататься всяких идей, а это считали они дурно» поскольку не все идеи можно назвать правильными. Представителям же знатных родов не нравилось, что номы взяли моду ходить, куда им заблагорассудится, не спрашивая при этом разрешения.